Между тем, граф Рене так стремился скорее отыскать свою дочь и увидеть ее, и ему так хотелось этого, что он не мог и подумать о том, что первый шаг его поиска, в котором явилось неудачное объяснение с Варгиным, было началом, не предвещавшим ничего доброго. Напротив, граф пригласил художника к себе так только на всякий случай, вследствие того, что Гирье указал ему на Варгина, как на своего приятеля». Особенно граф не нуждался ни в нем ни в его указаниях, так как знал главное, то есть у кого находится его дочь в Петербурге, знал адрес дома, где она живет, и этого ему было вполне достаточно. Уже вчера, то есть в день своего приезда, он был три раза в доме Авакумова, но не заставал хозяина, а потому велел передать тому, что приедет к нему сегодня в 11 часов утра и просил ждать его. Переговоры с Авакумовской прислугой граф вел при помощи взятого из гостиницы «Лакея» который умел объясняться со всеми иностранцами на каком-то совершенно особом, созданном им самим языке, состоявшем по преимуществу из междометий и главным образом мимики, но так все-таки, что иностранцы понимали его, а он иностранцев. Понятно, с каким нетерпением ждал граф Рене 11 часов и поэтому не задерживал Варгина, уверенный, что обойдется и без него». Без четверти одиннадцати граф подъехал к дому Авакумова, и тут его встретил Крохин, которого граф принял было за хозяина. Крохин, хотя и не бегло, владел французским языком. Он извинился перед графом, что сам хозяин дома Авакумов болен, и что его увидеть нельзя, потому и вчера он не принял графа, но что он Крохин теперь к его услугам и может передать Авакумову все, что нужно. Мне нужна моя дочь, радостно заявил граф. Я узнал, что она находится здесь у вас и приехал за нею. «Ваша дочь», — удивился Крохин, — «каким образом ваша дочь может находиться здесь?» «Я сам этого не знаю, каким образом, но женевец, доктор Гирье, указал мне, что в этом доме здесь у вас. Живет девушка, еще до сих пор похожая на этот портрет, сделанный с нее около восьми лет назад». И говоря это, граф Рене достал из кармана миниатюру и показал ее Крохину. «Да, это, несомненно, она», — протянул тот, рассматривая портрет. «Она», — подхватил граф, — «вы сказали, она». «Значит, вы знаете ее, значит, она здесь. Так ради бога, скорее позовите ее, я горю нетерпением обнять мое дитя». Граф был истинный француз и потому не мог обойтись без высокопарных фраз. «Да, но, к сожалению, — сказал Крохин, — я не могу исполнить вашу просьбу». «Да почему же? — воскликнул граф, не давая тому договорить. — Потому что ее нет здесь». «Как нет?» — вдруг упавшим голосом проговорил граф, побледнев. «Она уехала, — пояснил Крохин, — и ее здесь нет». Граф мог только произнести одно слово. «Куда?» «Не знаю», — проговорил Крохин, пожав плечами. «Об этом господин Авакумов мне ничего не говорил». «Так ради бога, пойдите, спросите у него», — умоляющий произнес граф. «Вы понимаете, я отец. Я не видел моей дочери семь лет, считал ее погибшей. Словом, ради бога, скорее пойдите, узнайте». Ему в эту минуту хотелось, чтобы Крохин пошел скорее и спросил, куда уехала его дочь, и вместе с тем ему хотелось тоже расспросить и узнать, как она попала сюда». Крохин пошел, вернулся, но для того лишь, чтобы сказать, что ничего не узнал от Авакумова, потому что тот лежит в состоянии бреда и полного беспамятства. «Разве он болен серьезно?» – спросил Рене. «К сожалению, да», – вздохнул Иван Иваныч. Тогда граф стал расспрашивать про свою дочь, как и когда она приехала сюда, но Крохин почти ничего не мог рассказать ему, потому что сам не знал ничего. Девушка появилась здесь, в доме, приблизительно месяц тому назад – Затем на этой неделе уехала, но Крохин не видел даже ее отъезда и не попрощался с ней. Паспорт у нее был на имя польской графини Луизы Амельской, и проживала она у Авакумова под видом дальней родственницы покойной его жены, которая была действительно польского происхождения. Вот все, что знал Иван Иванович. «Послушайте», – стал просить его граф, – «поведите меня самого в комнату больного. Может быть, он придет в себя, и, может быть, мне удастся что-нибудь узнать от него». Крохин подумал с минуту, как бы не решаясь сначала, но потом проговорил «Хорошо, граф, пойдемте», и провел его по коридору в спальню Авакумова. В этой спальне на небольшой железной кровати за ширмами метался в бреду старик, бормоча бессвязные слова, судорожно перебирая пальцами одеяло и мотая головой из стороны в сторону – Его глаза лихорадочно горели и были безумны. Лицо и руки были покрыты ярко-красными пятнами. Старик был в таком состоянии, что нечего было и думать, по крайней мере, сегодня узнать от него что-нибудь. Убедившись, что Авакума в таком состоянии, что от него ничего нельзя узнать, граф Рене вышел из комнаты, держась по-прежнему прямо, и бодро прошел по коридору. Но в столовой, куда они вошли из коридора, эта бодрость оставила его, он пошатнулся и ухватился за притолоку. В течение семи лет своей разлуки с дочерью он мучился и страдал этой разлукой, но никогда еще не чувствовал ее так остро, как сегодня, когда казалось близко и, возможно, наконец, свидание с нею. Вместо этого свидания он узнал лишь, словно судьба хотела, подразнив счастьем, усугубить его горе, что его дочь была тут и исчезла снова неизвестно куда».